Глава 16 Если на пути из Пригорного к цитадели клана Стали и водились твари-пустоши, то они, вероятно, поспешили убраться подальше от такого количества охотников, следовавших этой дорогой. колонии не было ни конца, ни края. Так получилось, что наша группа двигалась практически в самом конце. Да и как-то не хотелось перемещаться поближе к голове. Я предпочел держаться ближе к корту, который в случае чего сможет решить возникшие проблемы с гномами на пропускном пункте в цитадель. В том, что они будут, у меня не было ни малейших сомнений. И хотя в инвентаре лежало сопроводительное письмо, написанное лично магистром Дитрианом, которое я должен предоставить коменданту крепости, беспокойство все же меня не отпускало. Огромные ворота цитадели были раскрыты. Будто гигантская пасть, заглатывающая добровольно двигающихся в нее людей. Отвесные стены крепости терялись в темнеющем небе. — И как такую дуру вообще можно захватить? — присвистнул Димон. — Лазучики, осадные машины! — пожал плечами Костет. — Это тебе только так кажется, что крепость неприступна. А вот подойдет толпа к воротам со взрывчаткой или здоровенным тараном. «И все, пишите письма». «Не думаю, что к стенам можно будет так легко подобраться». «Коротышки наверняка предусмотрели этот вариант». Сбоку раздалось деликатное покашливание. «Я прошу прощения, что влезаю в вашу занимательную беседу». Сбоку возник корт. «Настоятельно рекомендую забыть слово «коротышки». Любой гном, которому вы скажете подобное...» сразу попытается затолкать это слово вам в глотку вместе с зубами прям такие обидчивые удивился тролль «И весьма злопамятный кивнул корт в этом у вас еще будет возможность убедиться здесь он прав негромко произнесла пандора когда корт отошел я как как-то квест закрывала у одного так этот недомерок другим словом его не назвать Мне все мозги вынес только из-за того, что я неосторожно предложила ему помочь, когда пришла сдавать задание. «И что такого? Им даже помощь предложить нельзя. Такие прямо все гордые!» — изумился Ворован. «Немного не так. Когда гном начал придвигать этажерку, чтобы достать до верхней полки стеллажа, я сдуру ляпнула, мол, а давайте я помогу». Я заржал, представив, если бы такое она сказала тому же Кригу. «Да там бы полмир услышала его ругань!» «Вот-вот», — усмехнулась эльфийка. «Это я потом поняла, что почти прямым текстом заявила ему, что он низковат для стеллажа. А сначала просто охренела, когда он начал орать, как потерпевший, а потом просто вышвырнул меня из лавки, не дав и слова вставить». «В так вест сдала?» — полюбопытствовал вампир. «Да нет, конечно», — Пандора отмахнулась. «Там репа просела моментально по самое «не балуйся». Так что пришлось самой всю награду забирать, когда он из лавки отлучился. Квест же я выполнила, а вот то, что он его не захотел принимать, его личные проблемы. «Ты его еще и ограбила», — поразился я. «А что мне нужно было делать? Я свое забирала. Да и не было там ничего особо», — зевнула она. «Так, немного золотых, кое-какие зелья, хлам в общем». Я только покачал головой. «Некоторых переучивать, как небо красить». Нужно будет на всякий случай поговорить с этой сладкой парочкой клиптоманов, чтобы они не вздумали ничего учудить в цитадели. С вампиром более-менее понятно. Если ему провести внушение, будет вести себя нормально. А вот с Пандорой могут возникнуть проблемы. Она человек новый. И вот, наконец, мы шагнули в ворота. Мимоходом оценив их почти двухметровую толщину – Тут даже догадываться не нужно, что они приводятся в движение хитроумными механизмами, так как я даже не могу представить, как такое можно сдвинуть вручную. За спиной раздался глухой скрежет, донесшийся из толщи камня под нами, а в следующее мгновение ворота закрылись, отрезав нас от горконской пустоши. Огромный грот с высоким сводчатым потолком был явно искусственным, если судить по его правильной форме. Природным был только гигантский тектонический разлом посреди грота, образовывающий настоящую пропасть. Не знаю, как гномы умудрились воздвигнуть мост через нее, но это было просто потрясающе. Причем мост был наклонный, что создавало определенные неудобства, так как подъем существенно замедлил движение нашей колонны. Фортификационное сооружение на стыке гениальности и паранойи. Вот что такое цитадель клана Стали. Если на секунду представить, что внешние ворота из горконской пустоши будут взяты вероятным противником, то на этом мосту все и закончится. Сужающийся по мере приближения ко вторым воротам, мост являлся отличным местом, чтобы сдерживать возможное нападение как можно дольше и малыми силами. По обеим сторонам ворот возвышались толстые башни, грозно смотревшие на нас прорезями узких бойниц, из которых врага будут поливать стрелами, пока он, теряя живую силу на мосту, будет стараться пробиться ко вторым воротам, где нападающих встретит град камней, сложенных в достаточном количестве на высоких надвратных площадках. Поднимаясь по широкому мосту, я не удержался и посмотрел вниз, но дна так и не увидел. Над воротами вспыхнули дополнительные стационарные светильники, и сумрак грота еще больше рассеялся. Дрогнув, ворота стали медленно отъезжать в сторону, скрываясь толще камня а потом из ворот высыпали воины закованные из головы до ног в латы они моментально образовали ощетинившись копиями строй на месте стой раздался язычный голос корта который раздвигая плечами охотников начал пробираться к голове колонны о чем он беседовал с командиром хирда я так и не услышал, но буквально через пару минут раздались команды и колонна снова тронулась с места начав неторопливо втягиваться в ворота. Естественно, что мы к ним не дошли. «Стой!» — буквально прорычал командир. «И вот это называется никаких сложностей?» — повернулся он к корту. «Немедленно под стражу!» Два удара сердца, и весь мой отряд оказался окружен, а в опасной близости от горла заплясал наконечник копья. «Отставить!» — скомандовал Курт. «Ты что творишь? У них сопроводительное письмо к Тану «Да хоть к самому Двалину!» – вызверился гном. «Мне кажется, что Тантовус даже не представляет, кто именно принес ему это письмо. Два эльфа, тролль, хуман, дроу и вампир!» – продолжал брызгать он слюной. «И если даже забыть о том, что ни эльфам, ни вампиром сюда ходу нет, тот факт, что они все хаоситы, автоматически приговаривает их к смерти». «И пусть не отрежут бороду, если я пропущу эту мерзость цитадель!» «Хирт, слушай мою команду!» «А ты немного на себя берешь», — вкрайчего поинтересовался Корт, которого абсолютно не впечатлил эмоциональный пассаж гнома. «С каких это пор начальник караула решает, кого пропускать, а кого нет? Ты обязан доложить о них Тану Товусу!» Проскочила в его голосе угроза. Думаю, ему крайне не понравится, что начальник караула поставил себя выше коменданта крепости. «А ты меня не тыкай в мои обязанности, охотник! Я лучше тебя знаю, что я могу, а что нет! В данном случае я имею полное право задержать весь этот сброд до личного распоряжения коменданта!» Нехорошо усмехнулся гном. «Конечно, если таковое последует!» «Твое право», — кивнул Курт. «Тогда мне придется лично связаться с комендантом, и пусть он решает возникшую проблему». «Конечно, кто ж тебе запретит?» Зло засмеялся гном. «Вот только пока ты его найдешь, произойти может что угодно». Корт спокойно кивнул и вытащил из кармана круглый медальон, при взгляде на который гном за секунду поменялся в лице, поняв, что именно он видит, но исправлять ситуацию не стал, упрямо поджав губы. «Вот же упертая сволочь! С такими обычно не договариваются. Таких или учат, наживая себе смертельных врагов, или же просто держатся от них как можно дальше, чтобы подобное слинное синдром тебе даже воздушно-капельным не передался». «Вы!» — обратился он к нам, будто выплюнув. «Немедленно сдать оружие!» «Видимо, гном от злости вообще не брал в расчет, что мы игроки». «Ибо более идиотского приказа он отдать уже просто бы не смог. Забрать оружие у пришлого? Ну-ну!» «Вот дурак!» – протянул воруван видимо, подумавший о том же самом. «Что?» – побагровел командир Хирда, хватаясь за висевший на поясе шестопер. «Ах ты штуарь! Отставить!» – раздался внезапно властный голос, как оказалось принадлежавший пожилому гному, Незаметно подошедшему к нашей шумной процессии, что здесь происходит? «Танкомендант!» — моментально вытянулся во фронт гном. За время дежурства, я, кажется, понятно, спросил Нарви, прищурился комендант. Что здесь происходит, молод тебе подых? А вот теперь писец котенку снова прокомментировал Варуван, которого я немедленно ткнул локтем в бок, чтобы заткнулся. К чести коменданта он не стал разносить своего подчиненного на наших глазах. Но бросаемых взглядов на командира Хирда было достаточно, чтобы понять. Его ждет хорошая взбучка. Слушая сбивчивый доклад, комендант, не стесняясь, внимательно рассматривал нашу разношерстную компанию, особое внимание почему-то уделив моей скромной персоне. Готов биться об заклад. Он уже знал, кто я такой и что из себя представляю. Не иначе работа Дитриана. Да и появился там Товус очень уж вовремя. Когда доклад был окончен, комендант повернулся к Корту, и лицо гнома разгладилось. — И почему я не удивлен? Когда ты появляешься у нас, то постоянно приносишь с собой проблемы. Вот нельзя просто по-дружески заглянуть без вот этого всего, — проворчал Товус. «Ладно, друг мой, времени очень мало, так что в курс дела буду вводить по ходу. Пойдем!» Он повернулся и, махнув рукой охотнику, двинулся к воротам. «Тантовус!» — окликнул его растерянный Нарви. «А с этими что?» — показал он на нас. «Отпустить!» Взгляд, который можок нас Снарви напоследок, был бесконечно далек даже от очень злого. В нем плескалась запредельная концентрация ненависти. Будто лично я сжег его дом со всей семьей и собакой в придачу. «Если там все такие, то с квестом поднятия репутации кто-то крупно облажался», — ехидно произнесла Пандорра. «Цитадель, встречай своих героев», — пафосно произнесла она и, повернувшись, вдруг показала язык Нарви. Цитадель клана Стали меня особо не впечатлила. То ли мы шли окружными путями, где кроме широких улиц и серого однообразия одинаковых строений, как под копирку, Ничего примечательного не было, то ли такой была вся цитадель. Вопреки моему заблуждению, что в осажденном городе обязана царить паника, здесь было тихо и размеренно. Только лица жителей показались мне хмурыми. Но это и понятно, особо не повеселишься, когда враг уже на пороге. Наша компания слишком выделялась на улицах из-за кастета, гордо как ледокол, шествовавшего сразу за кортом и выполнявшего роль своеобразного громоотвода на котором скрещивались удивленные взгляды. На нас внимание обращали уже после. Но то, что нас сопровождал комендант, служило своеобразным пропуском, который позволил нам так и не вляпаться во что-то до самого конца пути. Нажегшие спину взгляды я старался внимания не обращать. Создавалось впечатление, что у нас на лбу написано, к какой именно фракции мы принадлежим. Мы вышли на широкую площадь, и у меня перехватило дыхание. Идеально ровная поверхность, размером с хорошее футбольное поле. Впереди крепостная стена, а над головой темнеющее небо. Оказалось, что за неполных два часа мы почти насквозь прошли всю цитадель, оказавшись на другой стороне Гуконского хребта. На стороне, которая вела в большой игровой мир. «Нам туда!» На ходу бросил гном, свернув к виднеющимся вдали подъемникам увидев которую, я немного успокоился. Не придется топтать лестницу, чтобы забраться наверх. Признаться, эта ходьба меня уже стала утомлять. Скрипнув металлическими тросами, площадка мягко, но довольно шустро взметнулась наверх, где, судя по доносившимся крикам и огонькам, шло все основное движение. Как оказалось, я заблуждался, думая, что мы поднимаемся на стену. Это оказалось очередной площадкой, в конце которой начиналась крепостная стена, наверх которой вела очередная группа подъемников. И только оказавшись на стене, я смог до конца представить, какой титанический труд был проделан для возведения этой крепости города. И непонятно было, достроили ее уже подстраиваясь под скалистый рельеф, или все это вырубалось в толще камня. Начнем с того, что ширина стены была достаточной, чтобы на ней могла находиться огромная толпа народа, при этом не толкаясь. Сюда можно загнать целую армию. Не знаю, кто в здравом уме решится штурмовать цитадель, но о том, чтобы забраться на добрую сотню метров отвесной скалы, не шло и речи. Это попросту невозможно. Тут минимум нужно что-то летающее, способное поднять в воздух достаточное количество народа, чтобы имелись призрачные шансы закрепиться на стене, и то не факт. Последнюю фразу я сказал вслух, но тантовус меня услышал. «Когда дело касается войны и жажды наживы, ничего невозможного нет. Берутся самые неприступные города, разбиваются самые непобедимые армии. В этом мире возможно все. Посмотри вниз». С опаской, подойдя к зубчатому краю, я сделал то, что он просил, и уже который раз в этот день у меня захватило дух. Когда в пасти лета я видел пришедших к сердцу хаоса гоблинов, мне казалось, что они заполнили все ущелье, настолько их было много. А теперь я воочию увидел, что означает слово «много», куда там их к тарам до того, что творилось внизу. А внизу до самого горизонта горели огни, костры и огоньки поменьше, которым не было ни конца, ни края. Тысячи, миллионы. Казалось, что весь большой мир стал лагерем перед этими стенами, чтобы как только истощиться оборонный энергощит, смять защитников цитадели и утопить город в крови. По куполу то и дело бессильно растекались прилетающие заклятия. Методично, единичку за единичкой, снимая очки прочности, коих оставалось чуть больше трети, если верить шкале. «Жутковато», — поежилась Пандора, — «хоть и понимая, что это только игра». Корт неодобрительно покосился на нее, но ничего так и не сказал, продолжая задумчиво созерцать вид, открывавшийся с высоты стены. «Эта крепость проектировалась величайшими мастерами нашего народа», с гордостью произнес Тантоус. «И взять ее можно, только перебравшись через эту стену». «Ну, или выломав ворота крепости», кивнул я. «Нельзя выломать то, чего нет», усмехнулся гном. «Ворот цитадели только двое, и вы сегодня через них проходили. Попасть сюда можно только из Горконской пустоши». Как я понял из его скупых обмолвок, выходы в большой мир у них были, вот только находились они далеко в горах. Для собственных нужд гномы пользовались внешними подъемниками, которые с начала Масады были демонтированы, а вот для торговых перемещений у них существовали свои пути. И я безосновательно подозреваю, что эти секретные дороги были рельсовыми. Даже если размышлять логически, вряд ли гномы будут терять уйму времени, пешком пробираясь по туннелям в скальной толще хребта на протяжении нескольких дней, а то и недель. Свои секреты гномы хранили очень тщательно, не допуская туда никого чужого. Так что я прекрасно понял, почему гном отвечал с неохотой на мои невинные вопросы, большинство из них просто проигнорировав. Сколько еще выстоит оборонный щит? Повернулся Корт к Товусу. Максимум сутки, посмурнил гном. Эти твари даже ночью не успокаиваются. Пришлось даже задействовать резервные накопители. Мы уже не успеваем восполнять потраченный ресурс маны. Будто в подтверждение его слов, энергощит заискрился, принимая на себя несколько огромных огненных шаров с грозным гулом, прилетевших откуда-то снизу. В этот момент мне показалось, что гном немного слукавил, говоря о сутках, ибо я уже ясно видел, нет у нас этого времени. Если он продержится хотя бы до завтрашнего полудня, я сильно удивлюсь.